«Давно тут не была?» — спросил Салтыков с интересом озираясь. «Так давно, что никогда», — усмехнувшись, ответила Лена и погладила скатерть. Скатерть была качественная, спокойно богатая, как и весь интерьер малого зала, разительно отличавшийся, насколько успела заметить Лена, от отделки основного помещения ресторана. Салтыков удивленно спросил. «Как это? Мы же в Бостоне как раз...» «Ту победу отмечали». «Ту», — подумала Лена, — «как будто другие были, но вдаваться в эти тонкости не стало». «Это другой Бостон. Тот рядом с нами был, на бывшей куйбышева как уж её теперь Вознесенской. У Саакянца там доля была, поэтому его тоже пытались отжать. Не смогли, но Леонтьеву, он тогда директором был, все прикрыть пришлось». А потом, видимо, договорился и здесь уже открыл. И вроде нормально все. Крутышки сюда одно время просто ради статуса ходили. Место хорошее, мэрия рядом и так далее. Не знаю, правда, кто теперь хозяин. Леонтьев или передал кому? Салтыков на последнюю фразу отреагировал жестом, который должен был показать, что эти тонкости совершенно не принципиальны, и пояснил не столько Лене, сколько помалкивавшему Тимуру. Место знатное, с историей, причем свежайший. Болясникова прямо здесь приняли, да? Лена пожала плечами и углубилась в меню. Тимур моргнул и опять полез глазами в большой телевизор на стене, беззвучно тасующий сцены с рекламного вида красавцами и красавицами. Салтыков униматься не собирался и махнул маячившему у двери официанту. «Готовы сделать заказ?» — поинтересовался тот, взяв блокнотик на изготовку. «Уважаемый, я правильно понимаю, что мэра прямо здесь брали?» — спросил Салтыков довольно громко. Лена напряглась, но официант хладнокровно поинтересовался. «А как вам было бы удобнее?» «Нам, как по правде», — сказал Салтыков. «Ты работу поменял, что ли?» — пробормотала Лена. Салтыков хмыкнул и уставился на официанта. Тот охотно и, не понижая голоса, сообщил. «Ровно на этом месте». «Ярослав Антонович, на вашем как раз месте сидели. А этот — второй. Где вы вот сейчас?» Официант аккуратно указал на Лену и снова застыл, обозначив полную готовность хоть рассказывать дальше, хоть принимать заказ. «Гер, у меня таких денег нет, не надейся», предупредила Лена и углубилась в меню. «Такие вообще мало у кого», пробормотал Салтыков и последовал ее примеру. Официант вполголоса и с очень серьезным лицом уведомил, что с тех пор дверь в зал держится открытой, если гости не просят обратного. Пока никто не просил. «Так и мы тоже не попросим», — задумчиво протянул Салтыков. Захлопнул меню и сказал, «А вот чего попросим? Может, что-то предложится? Фирменное. Что только у вас бывает, и чтобы вкусно». Официант уточнил, озвучивать ли постное меню Кивнул навстречу ухмылки салтыковым и принялся докладывать о видах Жаркова. Потом под напором Геры перескочил на перечисления супов, о каких Лена и не слышала никогда. «Опять будет пыхтеть и рычать, как мхатовская прима на пробах в порно», — подумала Лена, вспомнив манеру Салтыкова, бесившую её в течение всей выборной кампании. Но теперь вместо бешенства поднялась сентиментальная грусть. Как последние годы при звуках какого-нибудь ненавидимого в детстве Ласкового мая, Тимур, нахмурившись, пытался разглядеть в меню мелкие строчки. Его бормотание Лена не услышала, но официант, похоже, просто догадался. Или соотнес момент с внешностью гостя и заверил, что свинина, если есть, указана крупно, а в основном-то все из мраморной алтайской говядины и казахской баранины. Сама Лена есть особо не хотела, но подумала, что имеет все основания не устоять перед казахской бараниной и перед холодным болгарским супом со смешным названием «Таратор». В ресторане она не была сто лет, уж всяко больше десяти, а человек, сидящий на месте официально признанного рекордсмена взяткадателя, не имеет права отказывать себе и «Таратору» в мелких слабостях. Салтыковым выбор лены понравился настолько что он тоже добросил болгарский суп поверх собственного солидного заказа и принялся не слишком умелым но и не слишком нудно каламбурц насчет того как славно они теперь потараторят и тут тимур поведя точеным носом выразил надежду что это не таратор и не казахская баранина такую отдушку дают лена салтыковым принюхались но ничего не уловили Однако официант был привычный и обученный. «Сегодня приехали», — уточнил он. «Запах как на улице, да? Пробивается, к сожалению. У нас так-то защита лучшая в городе, тройные фильтры, меняем каждый день почти, но иногда просачивается, когда жарко. Скоро нейтрализаторы появятся, они прямо расщепляют. А если с ионизатором вместе брать, так озон сплошной. Боссу скажите», — посоветовала Лена. Сечешь фишку, одобрительно сказал Салтыков, когда официант удалился. А Тимур, незаметно продолжавший принюхиваться, сообщил с гадливым выражением. Жесть, это всегда так? Так о чем и речь? воскликнул Салтыков. Прикинь, как на этом сыграть можно? Мы помираем, а вам бы все играть? сказала Лена полусерьезно. Думаешь, не зайдет? спросил Салтыков, немедленно озаботившись. Смотря куда? Если опять тупая накачка. Так дальше нельзя, необходимо решение. При этом решения нет, то все ресурс исчерпан. Обратный эффект получится Выбесите всех. Если конкретный коммерческий интерес, тоже плохо воспримут. Почему? Заинтересовался Тимур. Потому что народ такой. Коммерсы для него за пределами позитивного восприятия. Он понимает, когда враг враг лезет. гадит, хочет отравить, начальство с ним заодно, возражать нельзя. Поэтому народ тихонечко бурчит, если получается, гадит встречно, терпит, пока возможно, а как припрет, начинает орать и звать начальство. Когда друг, тоже понятно, наконец-то начальство вняло, разобралось и примет меры. «А если не начальство? Тогда не друг», — сказала Лена. «Друг — это только барин». Пришел, всех наказал, навел порядок. Потому что он и так барин. Ему сверху ничего не надо. К тому же он добрый на самом деле. До него только достучаться надо. Достучался — победил. Нет, стучишь дальше и на всех. А вот чужой коммерческий интерес, который не вредит, тем более наоборот, заявлен как помощь. Он воспринимается хуже врага. Во-первых, так не бывает. Во-вторых, «Если ты даже поддержки начальства не добился, значит, будешь нами от начальства прикрываться. Но это тебе надо, а не нам. И даже если нам надо, то тебе надо сильнее. Так что плати больше». «Насколько больше?» — уточнил Тимур. «А это неважно. Обещаешь нам 5%, давай 10%. Обещаешь 90%, давай 99%. Какой-то специальный термин наверняка есть, я просто не знаю». «Такая смесь очень токсичная и вонючая», — вставил Тимур. Лена, помолчав, продолжила. «Смесь выученной беспомощности, агрессивности и ощущения заведомой обманутости. Ты-то, буржуй, свое все равно урвёшь. Давай с нами делись, а то хату подпалим». «Именно здесь так?» Лена посмотрела на Тимура с сожалением и пояснила. «Именно везде так». «Да ладно», — сказал Тимур недоверчиво. «Вот мы в прошлом году?» И замолчал, глядя в стол. Салтыков помалкивал. Он явно наслаждался дискуссией. Лена обнаружила, что ей приятно такое отношение, и одернула себя. «Хватит, мать, устраивать возвращение джедая с Будулаем». С другой стороны, нет ничего предосудительного в том, что она не смогла удержаться от некоторой назидательности. Пусть знают, что порох еще в количествах. Особенно черноглазый бородатый соложонок. А то смотрел сперва, не скрывая разочарования. Видать, Салтыков напел ему про гение интуитивной пиар-тактики. А тут какая-то корова пожилая, яловая да камолая. Первая оценка всегда некорректна, а часто и глупа. Лене Салтыкову принесли литератор, в который они зарылись небезопаски. Оказалось кисленько и забавно, но по большому счету просто не до окрошка с битыми огурцами. Хороший летний вариант, свежий и малокалорийный. Приближаем лето как только можем. Тимур сунул ложку в чёрбу, сложил рот в забавную фигурку, которая должна была уберечь бороду от лишнего умощения, принял ложку, аккуратно сунул ее обратно в бурую гущу, пожевал и спросил, «Только жаловаться». «Гадить и ждать — это самое... милости? А как же русский бунт? Бессмысленный и беспощадный?» Лена промокнула рот салфеткой, старательно посмотрела под ноги, на дверь, Тимур тоже, а официант тут же предупредительно мотнулся навстречу. Но Лена остановила его движением руки и озабоченно спросила. «Гер, ты тут бунта не видал?» «Нет, я тоже вот нет. И не даст бог, наверное». К сожалению или к счастью. Отбили бунтовку. «Это хорошо, наверное», — сказал Тимур неуверенным и вернулся к чёрбе. Ел он ловко и забавно. Лена впервые задумалась о том, что таким же умением должны овладевать все юные бородатые модники, которые заботились о своих мочалках больше, чем о любимом щеночке. Тут принесли жаркое. Оно было сложным... Пахла одуряюще и наступала на зрительно обонятельные редуты при поддержке засадного полка чесночных булочек. Так что на некоторое время лени стало ни до чего, мелькнула только мысль хорошо, когда целоваться не с кем. Тут же утопленная невероятной ароматности мякишем, обнятым тонкой хрустящей коркой. Несколько минут стояла, можно сказать, тишина. элегантно оброблённая цоканьем ножей, а тарелки, отдельными прорывающимися чавканиями и постанованиями гамонного Салтыкова. Впрочем, Лена чувствовала искренними и неудержимыми. Ее все устраивало, и вкусная еда, и неизменившаяся за 15 лет манера Салтыкова, и сама по себе внезапная встреча с вылазкой по местам славы и бесславия, которая отвлекла ее. и пока вполне развлекало. и то обстоятельство, что два политтехнолога, старый да малый, явные, маститые и высокооплачиваемые, особенно в сравнении с Леной, никак не решаются приступить к делу, ради которого потратили уже некоторые запасы подотчетных денег, драгоценного времени и страшно дефицитной для них эмпатии. «Забавно будет, если так и не решаться», — подумала Лена, — Отяжелев и развеселившись, Салтыков чмокнет в щечку, Тимур распрощается каким-нибудь изощренным хипстерским способом, оба замотаются шарфами и стремительно понесут в Сарасовск груз гениальных лениных мыслей и наблюдений, которым просто-таки цены нет, и не будет никогда в связи с отсутствием платежеспособного спроса и востребованного применения. Сглазило, конечно. Салтыков с последним стоном уронил вилку и нож в опустевшую тарелку и ровно с этой ноты без перехода вышел на осторожные расспросы по поводу того, как живет Лена и не хочет ли тряхнуть стариной. Лена какое-то время выдерживала заданную тональность, потом ей надоело. Она попросила официанта чаю, дождалась, пока тот скроется за дверью, и предложила. «Гер, давай попроще, а? Что ты кругами-то?» Нет, я не имею никакого отношения к выборам и вообще пиару в твоём смысле. С тех самых пор и не имею. Нет, еще раз пробовать не собираюсь, и никто меня об этом последнее время не просил. Кто попросит-то? Салтыков с Тимуром переглянулись. Лена ждала. Салтыков, откашлившись, начал со странной ноткой в голосе, словно сам себе не веря. То есть вообще? То есть вообще никакого интереса? подтвердила Лена. «Если речь о каких-то бизнесовых делах, сеть там новая, бизнес завести, это можно попробовать, но сразу предупреждаю, лучше подождать полгода. Пока смысла никакого. У нас тут и без власти, и свалка. Поодиночке это пережить можно, но оба сразу не для бизнеса сочетания. Люди-то из последних сил выживают». «Помощь людям вопреки начальству» и так далее. «Мы поняли», — сказал Салтыков. «Лен, это же как раз та тема, которую пиаром надо разруливать». «А с начальством у вас как, кстати?» Салтыков переглянулся с Тимуром и заверил. «Лучше, чем в прошлый раз, ну, ты понимаешь». «В смысле, в прошлый раз?» Лена неожиданно для себя осерчала куда сильнее, чем готова была ожидать. Тем более после сытного обеда и в связи с довольно отвлеченными материями. Все-таки про выборы речь. Гер, я же русским языком объясняю елки. Мне это не интересно. И тогда не интересно было. Просто личные обстоятельства были. Пришлось. А сейчас нет? Лена откинулась на спинку кресла и сухо сказала: нет. Блин, как сложно всё», все. Пробормотал Салтыков. лен если ты шутишь так то все победила я сдаюсь а если нет я не шучу заверила лена дубаченко кстати лучше меня поможет я правда его сто лет не видела но он всегда готов хвост пистолетом телефон тот же на 277 кончается берет недорого о чем речь кстати выборов в этом году нету вроде хотя я тысячу лет не следила «Уровень хоть какой? Область или в Думу собираетесь?» Салтыков, не отрывая от нее глаз, сказал. «Местный уровень. Горсовет». «Господи! Это у кого так деньги ляшку жгут, что аж тебя из области потянули?» «В чем проблема-то?» Салтыков протянул руку к Тимуру, тот поспешно вложил в нее папку, которую, похоже, все это время держал наготове, либо просто все свободное время оттачивал искусство в любой момент, пока в бойске, выдергивать папку из сопредельного пространства. Лена неохотно приняла папку, помедлила, пробормотала. Ладно, обед хорош был. И принялась листать быстро, но цепко проглядывая страницы. «Ага», — сказала она на середине папки, — «головой». А я и не сообразила, старею. В целом план ничего, но со второго по восьмой пункт начисто не годятся. С соцсетями я... Конечно, не очень, но и там нельзя так грубо. Тем более, если потом соскакивать придется. А я так понимаю, что придется. Никакой договоренности насчет свалки нет на самом деле. Гусак ничего делать не будет, да? Тут не то плохо, что по конфиденту потом ударит, а то, что избраться не даст. Сейчас не девяностые, и даже не нулевые. Народ обижается, когда его обманывают в наглую. Как ты сам, Гера, говорил. «Обмани меня, но сделай это с уважением». «Слушай, надо же учитывать, что конкурентов особо нет. Да они нам и не страшны. Соцсети тем более. Менты в деле, на всех уровнях. Следят, будут винтить за любую попытку экстремизма. У них руки давно чешутся. А под экстремизм, ты же знаешь, сейчас можно любой чих подвести». «Ну, не знаю, — протянула Лена». В смысле, знаю, конечно, но не менты же голосуют. Иначе вас бы здесь... Зависит от того, что за человек. а Возраст, опыт, степень испорченности репутации. Если не герой летчик какой-нибудь, то программа совершенно не годится. Его же размажут просто. Кто таков вообще? Салтыков молча смотрел на Лену. Тимур опять глазел в телевизор. Лена посмотрела на Салтыкова, чуть раздраженно. на Тимура, перевела взгляд на телевизор и перестала дышать. В телевизоре был Митрофанов. Он стоял посреди окраинной улицы Толстого без куртки, шапки и маски, а зато в костюме и с укладочкой, и что-то объяснял одетой так не по погоде корреспондентшем, тыча пальцем в сторону поселка Северного, за которым была свалка. Корреспондентша, стараясь не морщиться, уточнила, Митрофанов коротко ответил со свирепым видом и пошел к ждавшим поодаль машинам. Корреспондентша повернулась к камере и принялась говорить в микрофон. Но Лена смотрела ей за спину, на машины и людей вокруг них. Машины были большими и красивыми. Люди преимущественно солидными, официальными мужчинами. Но Митрофанов подошел не к ним, а к высокой красивой шатенке в бежевом пальто, привычно взял ее под руку и усадил в машину, а сам забрался рядом и захлопнул дверь. Корреспондентша договорила, сюжет сменился рекламой, а Лена всё смотрела на экран. Привычность жеста Митрофанова ударила больнее, чем подействовал бы откровенный поцелуй. Лена поморгала и посмотрела на Тимура. Тот опустил глаза. Лена посмотрела на Салтыкова. Тот сказал, «Лена, я и представить не мог, что ты не в курсе». Лена покивала и торопливо сказала. «Слушай, я пойду, наверное, да?» «Спасибо большое. все здорово было, вкусно, и...» Она застыла салфеткой у рта, почти тут же опомнилась, неловко кивнула и пошла к выходу. У двери остановилась и негромко повторила. «Его же размажут просто». Хотела что-то добавить, но не стала. Просто еще раз посмотрела в сторону телевизора, котором блок местных новостей опять сменился подборкой гламурных клипов, кивнула и вышла.